Глава 7 Мы стояли с высоты собственного роста, смотрели на связанного мужчину лет сорока с виду, который сидел на земле и смотрел вниз, не решаясь поднять на нас глаза. «Сколько их тут было?» Спросил я ирен «Я убила семерых, сколько-то точно сбежали, но еще и этот». Она кивнула на нашего пленника, и тот вздрогнул. «Я двоих». Задумчиво ответил я. «Интересно, среди них все были деревенщины? Или кто-то мог владеть оружием?» «Эй, ты!» Я обратился к пленнику. «Среди вас были опытные воины?» «Нет, не было Буркнул мужик. Иран поднесла стрелу двуручника к подбородку бедолаги и с помощью него заставила поднять его голову. «Ты из шайки неуловимого била?» Спросила она. Пленник нервно сглотнула и кивнула. «Вживую его видел?» «Никак нет», — мужчина отрицательно покачал головой. «Сказали, если решимся грабить, то представиться этим именем. Вот мои Он тяжело вздохнул и замолчал. «Кто вам это сказал?» убирая клинка от лица плена, спросила спросил «Мужик, пришёл к нам в деревню пару дней назад. Дал нам, значит, деньжат и говорит, хватит, мол, на полях горбатиться. Мол, взяли оружие да вышли на тракт. Увидели, мол, одинокую телегу грабде если больше пропускаете. Дал намыть эти вон. Пленник осторожно повернул голову, и, проследив за его взглядом, я понял, что он указывает на арбалеты, которые мы с другим оружием вместе с Ирэн сложили в небольшую кучку. «Показал, как стрелять. Ну, мы и пошли», — закончил он свою короткую историю. «Кто такой и откуда пришёл?» — продолжила допрос Ирэна. «Так, не сказал ничего. Говорит, мол, есть такой разбойник. неуловимый лови Говорит, стольких уже ограбил, да никто его не поймал. И вы, говорит, так же сможете». «Денег больших пообещал, ну и мы и поверили». «Как выглядел, помнишь?» «Чего мне его помнить-то? Мужик как мужик, мой ровесник, одет хорошо. Камзол такой богатый, сапоги щегольские. Франк городской, будь он не ладен клиник видимо, по привычке хотел плюнуть, но острие клинка и Рен помешало ему это сделать. И он сморочился от боли, когда металл впился в его кожу. «Ничего мы у него не выведаем», — резюмировал я, глядя на деревенщину. «Это да» ответила Ирена и резким, оточенным движением с лёгкостью снесла пленнику голову. Голова упала на землю и медленно покатилась в сторону обочины. Жёстко. Вытерев одеждой деревенчины кровь с клинка, Ирена убрала его обратно в ножны. «Ну что, идём дальше?» Легко и непринуждённо поинтересовалась она. «Трупы оставём, так?» уточнил я. «А что ты предлагаешь делать? Хоронить их? Мы ж тут до вечера провозимся!» недовольно ответила Ирена и пошла в сторону повозки. «Чёрт! Забыла спросить, из какой он деревни!» Резко остановившись, вдруг произнесла она. «Думаю, из ближайшей. Как там она называлась? Тихий дол?» Спросил я в уме, воспроизводя карту. «Ну и память у тебя», — бургнула Ирэн, достав карту и сверившись с ней. «Теперь он точно будет оправдывать своё название», — усмехнулась она и забралась на повозку. «Да уж, ну и юмор у неё. Я тоже подошёл к повозке и сел в неё». Судя по твоей реакции на случившееся, «Тебе не первый раз приходится убивать», — произнесла Ирэн, «стоило нам тронуться с места». «Не первый», — спокойно ответил я. «Знала бы она, сколько мне приходилось убивать в прошлом». «А по тебе и не скажешь», — усмехнулась Ирэн, и я пожал плечами. «Как думаешь, стоит заехать в этот тихий дол? Может, найдётся кто-нибудь, кто запомнил человека, который заходил к ним и подбивал на разбой?» «Не думаю, что это хорошее решение». «Если мы будем крутиться там, в то время как вернутся неудачливые разбойники, чьих друзей или родственников мы порешили на тракте, то могут возникнуть проблемы». Немного подумав, ответил я. «Ты боишься обычных деревенщин?» Она смирила меня презрительным взглядом. «Я не хочу убивать обычных селян». Проигнорировав её взгляд, спокойно сказал я. «Ты ведь сам из деревни, да?» спросила Ирэн, и я кивнула. Прежде чем отправиться с тобой на задание, я нарыла определенную информацию о тебе, но когда встретила, не поверила. Не сильно ты на обычного деревенского паренька тянешь. Поделилась она своими мыслями на этот счет. У меня были хорошие опекуны. Все в той же спокойной манере, — ответил я. Но на самом деле слова ирен мне очень не понравились. Получалось, что на меня уже существовало какое-то досье, к которому имели доступ даже такие люди, как ирена «Да, может, она и была сильной, но ведь в то же время она была лишь пешкой у таинственного нанимателя». «Да, было что-то про них. Наемник вроде. Он тебя научил сражаться», — поинтересовалась Рен. «Даже про Курты информация была. Плохо, это очень плохо». «Все верно», — неохотно ответил я. «А в какой он был?» «В гильдии наемников», — ответил я, ибо если этой информации не было в моем личном деле, то она была не так уж и важна. Ирэн усмехнулась. «Ты чего?» — спросил я, удивившись её реакции «Да так, ничего». Хм, снова усмехнулась она. «Получается, что твой опекун был не так уж и силён, раз состоял в гильдии наёмников. С чего ты так решила?» «Да туда же всех берут. Обладатели сильных даров туда точно никогда не пойдут. А значит, он был либо слаб, либо глуп». Ответила Ирэн, причём явно стараясь задеть меня своими словами. «И для чего ей это?» «Может быть», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Но базовым вещам он меня всё равно обучил, и уже только за это я ему очень благодарен», — честно признался я. И Рэн снова усмехнулась Её явно что-то забавляло в моих словах. Вот только что именно. «Чего ты добиваешься? Хочешь подчеркнуть что ты лучше меня, потому что родилась в благородной семье?» — спросил я, глядя в глаза. Подобного она от меня явно не ожидала, поэтому немного смутилась. «Я не это хотела сказать». Надо отдать должное Ирэн, она довольно быстро пришла в себя. «Да? А что тогда?» — холодно произнёс я. «Да, собственно, ничего», — ответила Ирэн. «Просто недолюбливую гильдию наёмников, вот и всё», — буркула она себе под нос. «Почему?» — немного удивившись, спросил я. «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответила Ирэн, и на её лице появилась саркастическая улыбка. «А она молодец, быстро учится». «Кстати, твой дар очень силён». Решил я сменить тему. «Странно, что ты не вступила с ним в какую-нибудь сильную гильдию». Поделился я с ней своими соображениями. «На то есть много причин». Улыбка на её лице приобрела грустный оттенок. «Понятно», — ответил я, решил что раз не хочет говорить, то нет смысла наставить на продолжении. Я как бы и сам ей ничего про себя не рассказывал и не собирался делать это в будущем. Напрягала лишь то, что она обо мне знала гораздо больше, чем следовало. «Что?» Удивлённо спросил я, когда заметила, что Ирэн буравит меня взглядом. «Твоё копьё, оно просто ужасное», — покосившись на мой браслет, произнесла она. «Почему?» — я даже немного удивился её реакции «Видел я то, что случилось с теми деревенщинами, которых ты им проткнул. Бе!» Она состроила гримасу отвращения. «Зажигать людей заживо, по-твоему, лучше?» «Нет, конечно», — усмехнулась Ирэн. «Но, как по мне, гораздо эстетичнее», — произнесла она, — И на её лице появилась какая-то странная маниакальная улыбка. «У неё явно не всё в порядке с мозгами», — подумал я. Лично мне сгорающие заживо люди эстетичными не казались. «Странное у тебя понятие об эстетике», — прямо сказал я. «Они у каждого свои», — снова усмехнулась Эрена. «Я с детства любила смотреть на огонь, поэтому, когда узнала, что у меня есть дара, да ещё и огненного типа, была невероятно счастлива». Маниакальная улыбка на Елице стала ещё более пугающей. «Фанатик. Первое, что пришло мне на ум, когда я понял, с кем имею дело, и всё сразу встало на свои места. Неудивительно, почему она не вступала в какие-либо гильдии». «А вообще первый раз вижу такой эффект от оружия», тем временем задумчиво произнесла Ирэн. «Нет, конечно, я слышала про яды, которые наносят на оружие, руны и зачарования, но чтобы так...» Она окинула меня ценевыщим взглядом. Не думаю, что мое оружие и его свойство настолько уж уникально И Рэн слишком молода, а значит, неопытна. Она слишком мало видела всего в этом мире, поэтому делать хоть какие-то выводы на основе сказанного ей было бесполезно. Так как я ничего не ответил, Ирэн продолжилась сама и поинтересовалась. «А у тебя есть другое оружие?» «Да», — не стал я врать. «А можно на него посмотреть?» «Нет», — холодно ответил я. Она хмыкнула и пожала плечами. ладно В следующую секунду у неё в руках появилась карта. Несколько минут и рано её изучала, после чего произнесла. «Если я всё правильно понимаю, то через пару часов мы уже будем в тихом доле». «Всё же решила ехать туда?» – спросил я, ибо эта затея была мне не по душе. «Да, во-первых, я немного устала и хочу поспать не под открытым небом, а в удобной постели. Во-вторых, нам нужно разузнать у местных о человеке, который посещал их деревню и вербовал Селену стать на путь разбоя» ответила Ирэн, убирая карту обратно магическое хранилище, которым, судя по всему, служило одно из её колец на пальце. А может, и сразу оба. Я тяжело вздохнула «Решать тебе», — спокойно ответил ей, понимая, что Ирэн всё равно будет настаивать на своём, ибо на этой миссии главная она, а я всего лишь на подхвате. «Именно», — Ирэн победно улыбнулась. «Поэтому мы и едем в Тихий дол», — сказала она, и оставшуюся часть дороги мы с ней не разговаривали. «В деревню, которая, к слову, оказалась довольно крупная, я насчитал как и минимум больше четырёх десятков домов, мы подъехали ближе к вечеру, когда солнце только-только начинало садиться за горизонт, уступая место Луне». «Тут даже таверна есть!» — радостно произнесла Эрен, когда мы подъехали к крупному двухэтажному дому, который находился в самом центре деревни. М -м, «Странно», — подумал я, глядя на добротное строение, сильно отличающееся от простеньких домов, в которых жили остальные селяне. «Не думала, что нам так повезёт», — сказала Ирэн, спрыгнула с повозки. «Распрячь, накормить, напоить!» Отдав узды молодому пареньку, властным голосом приказала она. Он явно был здесь конюхом, ну или хотя бы помогал ему. Как я определил, прожив практически всю жизнь в деревне, такие вещи понимаешь сразу, хотя на самом деле всё просто. Хотя он за версту несло лошадиным навозом, поэтому догадаться было не тяжело. «Пойдём!» — Ирэн кивнула в сторону входа, и я последовал за ней. Когда мы зашли внутрь, она воскликнула. «Ого!» На самом деле я удивлён был не меньше её. Интерьер таверны удивлял и радовал глаз своими богатством и роскошностью. «Не нравится мне всё это», — негромко сказал я, глядя на всё это великолепие. «Почему? Разве не здорово, что нам придётся ночевать не в каком-нибудь гадюшнике, а в таком месте?» — возразила мне Эрен. «А тебя ничего не удивляет?» Вроде того, почему в такой бедной деревне настолько дорогая таверна. Да какая разница, мало ли вдруг кто-то из этой глухомани разбогател и вместо того, чтобы построить нечто подобное в городе, где конкуренция и так слишком высокая, вернулся и построил это замечательное заведение здесь. Опять же, тракт довольно крупный, и богатых людей по нему ездить немало. Не зря же этот неуловимый Билл обоставался именно здесь. Прошу прощения за ожидание. Рядом с нами вдруг возник невысокий полный мужчина с сальными волосами и заискивающим взглядом, которым он сразу же внимательно изучил нас и продолжил. «Приветствую вас, Золотой Подкове, лучшей гостиницы в землях лорда Рота, в которой, кстати, господин частенько останавливается, когда выезжает на охоту». Произнес он и лукаво улыбнулся. «А, так вот в чём дело. Скорее всего, строительство данного заведения частично спонсировалось Ротом, если вообще не полностью». Судя по тому, что я увидел в замке, комфорт этот человек очень любил. В одну комнату или две? Тем временем спросил толстячок, обращаясь исключительно к Ирене. Вот же про духа! Сразу понял, с кем надо говорить. Успехнувшись, подумал я, наблюдая за мужичком, который потерял всяческий интерес ко мне, и явно намеревался разговаривать только с моей временной напарницей. "Две", ответила она. "Хороших. Других не имеем". Толстяк слащаво улыбнулся. «Отлично, тогда я хочу комнату немедленно. И распорядитесь, чтобы в комнаты подали горячую воду». Начала раздавать приказы Ирэн, а мужичонка, разумеется, ей поддакивал. «Идём?» — произнесла она, когда все вопросы с толстяком были улажены, и я кивнула. Следуя за мужичком, мы поднялись на второй этаж, после чего нас развели по комнатам. «Еду принеси в комнаты», — сказала Ирэн управляющему таверны ну или кем он тут работал, после чего повернулась ко мне. «Зайди через пару часов». «Надо будет с тобой переговорить», — ответил я, решив, что нет смысла с ней спорить в этом вопросе. «Тогда увидимся». Она улыбнулась и скрылась в своей комнате. Хм, «Интересно, что и от меня нужно».